Глава восьмидесятая. «Ну и что чувствуешь на том свете?» Глухо поинтересовался Дмитрий, когда Алекс подошел к нему в медчасти. «Я не знаю». Сдержанно откликнулся Алекс. «Не помню». Они оба старались не встречаться взглядом, отводя глаза в сторону и испытывая какую-то странную неловкость и ревность одновременно. «Спасибо, что присмотрел за Никой за время моей. За время моего отсутствия». — прижвал затянувшееся молчание Алекс. — Я благодарен тебе за то, что ты удерживал ее от самоубийства. — Да, иначе мы бы здесь сейчас не стояли. — криво усмехнулся Дмитрий взглядом буравя пол. — Как бы там ни было, я рад, что ты опять с нами. — признался он после продолжительной паузы, и, найдя в себе силы посмотреть своему лучшему другу и сопернику в лицо, протянул ему руку. — С возвращением. — Спасибо. Произнес в ответ Алекс, крепко сжав протянутую ему ладонь. Ведь мы, друзья, несмотря ни на что. Да, несмотря ни на что. С грустью но все же искренне подтвердил Дмитрий. Ну, и что мне с тобой делать, молодой человек? Пристально глядя на Дмитрия, поинтересовался Хантер. Старейшина уже успел одним прикосновением руки подкорректировать память Ники и Алексу, и они ушли в столовую на ужин. пребывая в полной уверенности, что недавно вернулись из Волгограда, вполне успешно выполнив свою миссию. А вот с Дмитрием у Хантера возникли проблемы. Тот хотел все помнить, даже несмотря на обещание данной Веронике, и ничего не мог с этим поделать. Разумом он понимал, что забыть все это идеальное, единственно верное решение, но его душа и сердце считали иначе. Упрямый молодой человек на подсознательном уровне выстроил такой мощный энергетический щит, что старейшина понял, идеальной чистки памяти не получится. На бледном лице Дмитрия не было и тени его привычной иронии, а резко очертившиеся скулы выдавали то напряжение, которое он изо всех сил старался скрыть. «Человеку всегда бывает сложно терять то, что ему дорого, Дима», произнес старейшина, видя, в каком состоянии находится воин света. «Но еще сложнее отпустить то, что стало частью твоего сердца. Только сильные способны на это. Ты должен отпустить ее, посоветовал Хантер. «Иначе тебе не обрести покоя», — предупредил он. «Я знаю», — тихо ответил Дмитрий. «Я все понимаю. Но я не хочу ее забывать». С мольбой посмотрел он на Хантера. «Ладно, отрок», — тяжело вздохнул инопланетянин. «Иди с миром». Если ты передумаешь, я избавлю тебя от страданий в любой момент. Но Нику и Алекса ты должен оставить в покое, — предупредил он. Они нашли друг друга и счастливы. Пускай наслаждаются жизнью, пока могут. Я сохраню эту тайну. Кивнув с облегчением и благодарностью, заверил его Дмитрий и искренне добавил. Спасибо тебе, Хантер. Ты настоящий друг. Да, я просто прелесть. Без тени сомнения подтвердил старец. Ой, какая прелесть! воскликнула Ника, разглядев в руках у Дмитрия крошечного черного котенка. Вечером ее друг нанес ей неожиданный визит. Это мне, ой, какой заяненька, лапочка пушистик! В восторге запричитала она, принимая из рук Дмитрия маленькое испуганное сопящее существо. Спасибо, Димочка! Сияющими глазами поблагодарила она. Это так неожиданно. Всегда, пожалуйста. Сдержанно ответил Дмитрий, почему-то отворачиваясь к стене. И Нике на миг показалось, что он хотел добавить что-то еще. «Моя принцесса, всегда, пожалуйста, моя принцесса!» Молнией пронеслось у нее в голове. «Откуда эти мысли?» — удивилась она. «Почему у меня такое чувство, что все это уже было? И почему он так странно посмотрел на меня?» Осторожно прижав в груди чёрный дрожащий комочек, испуганно пискнувший мяу, Ника с изумлением уставилась на Дмитрия, не в силах прервать затянувшееся неловкое молчание. Чувствуя ее растерянность, Дмитрий показал пальцем на котенка и, кинув лаконичную фразу, покорми его, удалился. Повторное, уже более настойчивое мяу вывело Нику из оцепенения. Подумав, ничего не понимаю. Она тряхнула головой и с энтузиазмом занялась своим подарком.